Глава пятая. Неточный прыжок. Перун содрогнулся. Скорее всего, гравитационные компенсаторы не справлялись. На обзорных мониторах то и дело вспыхивали синим щиты, принимая на себя основные удары противника. Самые опасные в этой небольшой группе противника были эсминцы. Их удары были ощутимее всего, заставляя щиты проседать и вспыхивать. Но реакторы пока справлялись с возросшей затратой энергии, поэтому просевшие накопители основных щитов быстро восстанавливались. Эта пляска продолжалась уже около получаса. Пустяки в космическом масштабе, но невыносимые в отдельно взятом корабле. Андрей заставлял Перун маневрировать и удерживать противника только в зоне носовых орудий и щитов. Но огромная туша сминца не истребитель, поэтому маневры порой были неуклюжими, чем пользовался противник, умудряясь нанести удар в опасной близости от незащищенных бортов. А покрывать весь корабль щитами Андрей пока не хотел. Неизвестно, как с такой нагрузкой будут справляться реакторы, учитывая, что один из них и вовсе работает не на полную мощность. Очередной маневр и принятый на щит залп вражеского эсминца. «Фиксирую запуск торпед!» — услышал Андрей голос Дрея. Он бросил быстрый взгляд на обзорный экран с тактической карты системы. И правда, второй эсминец, упущенный капитаном чуть ранее, вышел на рубеж торпедной атаки и произвел залп. В одно мгновение одна алая точка превратилась в десятки. «Рэм, часть энергии на щиты левого борта, приготовиться к торпедному удару!» Скомандовал Фокин борт бортинженеру. Пришлось активировать бортовые щиты. Когда целей всего несколько, два эсминца и пара фрегатов, удерживать противника в зоне носовых щитов сложно, но выполнимо. Но с торпедами так не получится. Придется все равно подставить борт или им, или противнику, который ушел в сторону. Кэп, я не уверен, что второй реактор справится с нагрузкой. Я не успеваю его подключить полностью. Проговорил Рэм по корабельной связи. Будем использовать то, что есть. Принял, перенаправляю энергию. Ватсон, системы ПКО в боевую готовность. Действуй по своему усмотрению. Бортовые орудия и основной калибр задействовать по цели номер два. Она отбилась от группы. Надо разобраться. «Есть капитан». Ватсон стоял в своем образе неподалеку от капитана. Борта Перуна ожили. Кинетические башни пришли в движение, поворачиваясь в сторону угрозы. Бортовые же орудия и главный калибр взяли на прицел и сменить торпедоносец. Тот стремился скорее покинуть зону поражения. «Дрея, время подлета!» Андрей ладонью стер пот, что каплями образовался на лбу. «Тридцать секунд, капитан!» — ответила девушка, сверяясь с данными. «Хорошо, успеем. Ватсон, залп основного и бортовых орудий. После задержки в три секунды залп первого громоверца. Рем, слышал?» «Да, Кэм, готовлюсь!» — отозвался Рэм. «Выполняю, капитан. Это уже Ватсон». И Перун дал залп. Сначала в сторону противника устремилась плазма, а затем ровно через три секунды произошла короткая синяя вспышка. Залп одной из двух пушек «Громовержец» сначала выглядел не особенно впечатляюще, но произвел убойный эффект. Андрей наблюдал за попаданиями на обзорном экране видел, как залпы основных и бортовых достигли убегающие эсминец противника, как вспыхнул щит корабля, принимая на себя основной удар. Снаряд громоверца, разогнанного электромагнитами до невероятных скоростей, не встречая сопротивления в космосе и, не теряя скорости, даже не заметил щита противника. В центре корабля, куда попал снаряд, корпус вдруг спучился. В следующий миг яркая вспышка озарила космос. Эсминец противника был разорван надвое, полностью лишившись боевой эффективности. Впечатляющий эффект. «Ватсон, сохрани запись в отдельную папку!» Проговорил Андрей, разворачивая перун так, чтобы торпедный залп уже мертвого эсминца пришелся на его левый борт. «Уже, капитан!» «Рэм, что с энергией?» Андрей решил уточнить всю информацию. Как тебе сказать, Кэп? Как у Алкаша по утрам с водой? Она есть, но ее не хватает. Залп гром палки сожрал процентов 20 из накопителей. То есть три залпа подряд. И мы будем мусором в космосе. Но это пока второй реактор не работает на всю силу. Понял. Не больше двух залпов. Потом перезарядка. Капитан, до подлета 5 секунд. «Системы ПКО задействованы». И правда, Перун ощетинился щупальцами из кинетических снарядов, сметая приближающие торпеды. Но справиться со всеми у оборонительных систем не получилось. Удар пришелся на щиты. Но не только левый борт поддался ударам, но и нос. Уцелевшие сменницы, фрегаты тоже не остались в стороне. Несколько залпов даже ударили в незащищенный правый борт. Системы Перуна взвыли, сообщая о попаданиях. Но кроме повреждения бронепластин, которые оплавились и частично лишились своих функций, повреждений не было. Начинаем сближение с противником. Энергию на носовые щиты. Подготовить громоверщик к залпу. Выдох. В теле клокотали эмоции. Начиная от радости и заканчивая злостью. С каждым днем его корабль становился все эффективней, с каждым мигом он приближался к возможности отомстить. И вот, новые пушки показали себя очень даже эффективно. Не против арианцев, конечно, но на тех еще будет возможность проверить. Что там с мышами, держится? Андрей стал уводить перун ниже относительного центра системы. Подобный маневр позволял уйти от прямых ударов противника, пока тот сам так не нырнет. Но был и минус. Сам Перун не мог достать противника основными орудиями, только несколькими бортовыми. Но капитан шел на это намеренно, чтобы Альянс некоторое время был в невыгодной позиции. «Да, их щиты довольно сильны, только вот орудия слабые. Они не могут пробить торговцев». Но они отлично сдерживают транспортники. Те не могут высадить десант, — отсчиталась Дрея. Девушка попыталась сдуть надоедливую прядь волос, которая то и дело норовила залезть в глаз. Но ей это не удалось. Отвлекаться на прическу не было времени. Андрей вновь бросил взгляд на экран с изображением системы и расположением в ней союзных сил. К сожалению, один перун здесь был синим. Корабли «Лари Скай были зеленого цвета, а корабли торгового альянса кроваво-алого. И последних было много. Основные силы пришлись на мышей, которые сейчас яростно огрызались. но, увы, не особо успешно. План с разделением флота противника провалился. Андрей изначально думал, что враг кинет на него основные силы, возможно, не будь составе флота десанта. Так оно и было бы, но требовалось защищать эти корабли. А выступал основной ударной силой. Даже модернизированным кораблям мышей не хватало возможностей. Так, меняем план. Ватсон, рассчитай точку прыжка в системе. Надо оказаться позади основных сил торгашей. Лучше всего под боком десанта. Андрей принял решение, что сражаться с остатками преследователей нет смысла. У Перуна было несколько преимуществ. Одно из них – технология прыжка без разгона. Она жрет много энергии, есть куча рисков, но в таких ситуациях это большое стратегическое преимущество. Это понимали и Андрей, и Ватсон, который не стал возражать капитану. Прикрыв глаза, словно погрузившись в сон, он производил расчеты. Показушник. Андрей хмыкнул, ловя себя на мысли, что окончательно стал воспринимать Ватсона как живое существо. «Расчеты произведены, капитан. Начинаю подготовку к прыжку», — произнес искусственный интеллект. Андрей и Дрея вжались в свои кресла, а Рем вцепился в манипулятор одного из ремонтников. Все отлично помнили, как происходит подобный прыжок, какие ощущения остаются после него. По кораблю взвыла тревога, еще несколько десятков секунд не происходило ничего, а затем наступила темнота. Перун ушел в прыжок.